Глава 12 Привычный Вербитскому мир начал трещать по швам. Раздутый до ненормальных размеров, он походил на горделивую жабу из басни Крылова и обязан был лопнуть. Я рад был стать иглой для этого воздушного шара. Рушинники стали лишь первой весточкой, снежком, за которым покатится настоящая лавина. Константа немного помогла. Компромат был необходим, но что больше У нее был доступ к магической родовой печати Вербицких. Старик рвал и металл. Каждый день, включая телевизор, я видел, как менялось его лицо. Самодовольство сошло на нет. Больше сидин, больше беспокойства. Вместо уверенности — нервная, чудом державшаяся улыбка. Срыв был неизбежен. Мне думалось, что старик возьмется за меня с утроенной силой а вместо того он будто про меня забыл. Оно и понятно, журналисты с федеральных каналов видели, что глава Прайда ослаб, а потому спешили разорвать в клочья. НАТО не худшим образом вбрасывал в общую сеть горячие факты из его биографии. И где только находило. Защиту от этого он нашел быстро. Перебил ручеек правды огромным потоком лжи. Но это ударило по финансовым сделкам. Вчерашние партнеры, уверенные в слове Вербицкого, теперь засомневались. Не было тех, кто мог на него пожаловаться, а, может, их просто душили на корню. Бейка задумчиво теребила подбородок, велела не радоваться. Старик, может, и не был готов к подобному наплыву, но все, что мы делали, по-прежнему мышиная возня под ногами великана. Смотрела на меня стеклянными глазами, когда запросил у нее отряд. Нату, Владу, Мицугу и троицу из знанятых нами бойцов. — Зачем? — спросила, будто не рассказывал ей о своих планах прежде. — Вертолетные площадки, — напомнил. Мысль, на которую натолкнула Белка, никак не шла из головы. — Уймись, Потапов, что ты жаждешь там отыскать? Доказательство, что вертолет взлетал с одной из этих площадок? На деле я и сам не знал, но интуиция подсказывала не отступать а я ей верил. Пригрозил, что в противном случае отправлюсь сам. Командующая долго сверлила меня взглядом, но не посадит же она меня на цепь в самом-то деле. А по глазам видел, подумывает о чем-то подобном. Наконец выдохнула и дала санкцию. Потребовала дать слово, что вернусь живым, обойдусь без лишних жертв. Ярилась. «Понимаешь, что можешь все испортить» одним неверным шагом отправить всю работу псу под хвост. Кивнул. Прекрасно понимал, как и то, что шанса начать все сначала уже не будет. Но всеми фибрами души чувствовал, что это та самая необходимая нам помощь. Козырь, что следовало отнять у Вербицкого, обратить в свое оружие. На фоне неудач старика Бейка делала маленькие робкие шаги в политику новообразовавшаяся партия вызывала сдержанное любопытство. Но и только. Аристократы крутили пальцем у виска. Вчерашние солдатки лезут в политику? Куда им? Зачем? И с какими обещаниями? Бейка же набирала политическую силу. Едва отмыв меня от крови Рушинников, усадила перед софитами телекамер. Не сразу понял, зачем ей это нужно. Все ясно стало, когда интервью Посыпались одни за другими. Меня кусали злыми, неудобными вопросами, пытаясь поймать на горячем. Проверяли хладнокровие на крепость. С подвижников у Вербицкого оказалось хоть отбавляй. Тусовка, звавшая себя борцами за свободу, стремилась доказать, что я злокозненный варвар. Блогеры, журналисты, ведущие горячих ток-шоу, у каждого на меня было по 33 зуба. Уныло и угрюмо прикапывались к мелочам нанятые психологи. Я легко и непринужденно отбивал их словесные атаки. Сложно выставить жертвой пропаганды того, кто оказался в центре церинатского общества. Тяжелой артиллерией ударили добытые бейкой кадры еще недавно томившихся в рабстве людей. Мы не показали ничего нового, но из первых уст оно звучало страшнее, ярче, злее. Напыщенность слетала с политических деятелей, зачастую вызывая безмолвие. Что ты скажешь человеку, что провел молодость словно зомби, подпитывая жизненными силами чудовищные энергетические машины, тому, кто умирал лишь ради того, чтобы на чьей-то кухне работала микроволновка? В предвзятости их точно не обвинишь. Вербицкий предвидел, что Бейко будет разыгрывать меня как карту народного героя. Здесь и проявили себя его административные ресурсы. Продажными шкурами, шакалами скандалисты пробирались к сцене, трясли невесть откуда взявшимися выдержками. Максим Потапов обвиняется в убийстве. Какой из него народный герой? Но поднятую мной бурю было уже не остановить. Я жал плечами, говорил, что подобные обвинения в самом деле имеют место быть. Но лишь оказался в неправильное время В ненужном месте. Вербицкий, скрипя зубами, смотрел на предоставленные кадры с камер видеонаблюдения. Не я напал на зачинщиков при защите Инны, а они и с оружием в руках. А после предоставил железобетонное алиби. Уж не знаю, на каком сталилитейном заводе отливало его Келл. Мог разве что похвалить. Старик беспомощно бесился моему успеху и спускал на тормозах. На него валились все новые и новые проблемы. Понять, чего боится Бейка, было нетрудно. Образ народного героя нельзя было пачкать, а лишь приукрашать и дальше. Я же хотел вернуться в то русло, к которому успел прикипеть душой и телом. Руки чесались, едва брал арес. Иногда по нейросвязи писала Васятка. Хитрая арчанка взяла моду слать фотографии своего обнаженного тела на фоне «Зверя войны». Когда только они успели так сработаться? Спрашивала, не требуется ли мне часом танковая поддержка. Шутила, конечно же, но кто мог в самом деле знать, что вскоре в самом деле станет не смешно. Уж точно не я. Первая вылазка ничего не дала, как и вторая и третья. Скакали по крышам небоскребов, незаметно проникали на заводские территории, осматривали ангарные склады. Глухо и пусто. Нас курировала подключившаяся к делу Фелиция. Диверсионные действия в тылу противника были ей не в новинку. Она идеально составляла планы действия. Отмечала через парившие в воздухе дроны маршруты патрулирования охраны. Избегали порчи имущества. Ни одна собака не должна была заподозрить, что мы были здесь. Сбивали идущий от нас дух кинологическими спреями прятались от роботизированных камер при помощи модуля «Хамелеон». Но все впустую. Единственное, что открывалось нашему взору, так это полные ржавчины стеллажи, пахнущие керосином и маслом детали, великаны старых грузовых вертолетов, какие-то в полуразобранном состоянии, какие-то на ремонте, пара машин на ходу, но атаковать с них было нечего, разве что идти на таран. Ириска с энтузиазмом, достойным лучшего применения, осматривала каждую деталь. Ей вторила НАТО, но ничего особого обеим обнаружить так и не удалось. Ни одна из этих хитрых штуковин не предназначалась для боевых машин. Семь раз искали тень. Восьмой удачный вышел день. «Здесь!» — окликнул привычный мне уже громила, что ходил с нами ворошить осиное гнездо рушинников. Несмотря на туповатый внешний вид, оказался смышленым парнем. Глянул, куда он указал, и не заметил ничего необычного. Керосиновая лужа, как и в других ангарах. Заправляют же они тут вертолеты. Делать выводов наперед не стал. Велел и и ассистенту просканировать ее. Бинго! Авиационное топливо с добавлением инодиума. Особый элемент, использующийся для форсажного режима в боевых вертолетах. Как понял. — Был раньше пилотом, — угрюмо отозвался здоровяк. А потом по здоровью в пехоту списали. Кивнул. Знакомо. Много таких судеб видел. Выпрямился. Велел и риски провести более тщательное сканирование. — Что там у вас? — НАТО сразу же заинтересовалась. Лужа вертолетного санья с инодиумом. В гражданские машины такое не заливают? Разве что эксперимента ради. Но ничего хорошего из этого не выходит. Иннодиум — тяжелый элемент, для его сжигания требуется особый, специально разработанный двигатель. Значит, напавшая на нас машина стояла тут? Не факт, что напавшая на нас машина, Максим. Я бы не была столь наивна думать, что у Вербицкого был лишь один подобный вертолет в загашнике. Хорошо, тогда с чего нам лучше начать поиски? Думаешь, на других складах может найтись что-то иное? Она лишь покачала плечами. Фелиция все это время слушала нас по инфосвязи. Тут же вклинилась в разговор. «Потапов, ты мину установил? Ту самую, о которой так много спрашивал». Было дело. Кивнул, хоть она и не видит. «Сейсма мина, или как-то так называлась». Фил не распространялась, зачем она нужна. А если верить выкладкам и риски, при активации создает глубоко уходящий под землю импульс. Не знал, где можно было использовать но чувствовал, что вот-вот узнаю. Так и вышло. Едва слышный хлопок ударил по ушам. Охрана объекта тут же активизировалась. Залаяли разбуженные псы. «Ну, искать нас тут сразу не станут, так что у нас есть минут пять-десять». Нетопырято Влады беззвучно парили над окружением, говоря о каждом их шаге. «Если вообще придется уходить». «Есть!» Восторг с той стороны провода скрыть было невозможно как и удержать мое разыгравшееся любопытство. Что там? А сам как думаешь? Лови! И иска прежде остальных поймала скинутый файл, вывела его голограммой на ближайшей стене. Впору было присвистнуть. Не один лишь Скорлуччи любил строить подземные логовища. Будто желая походить на бондовского доктора зло, Вербицкий отгрохал себе целый подземный комплекс. Я чуть не захныкал. Увиденное еще совсем недавно до сих пор приходило ко мне в кошмарах. А здесь чувствовал, будет чего похуже. Ищите что-нибудь. Там, где вы стоите, есть прогалы, как раз подходящие для входа. Что нам искать? Возмутился один из боевиков. Развел руками. Дыру? мицугу прыснула в кулак. Фелиция была возмущена как никогда. Нет, болван, механизм. Наверняка здесь находится лифт. Оглянитесь же вокруг, есть рядом с вами хоть что-то, что могло напоминать авиационную машину. Она в самом деле права, ничего подобного, даже канистр и стеллажи, лишь раскиданный по углам металлический хлам. Под вами находится пневматическая помпа грузового лифта, значит должна быть возможность опуститься и подняться. А еще мы можем устроить фейерверк и проникнуть внутрь через административные здания. «Наверняка через цеховые отделения есть возможность спуска. Это привлечет ненужное внимание», — Фел скривилась, отвечая мне. «Да и охрана наверняка из агентства. Уверен, что хочешь убивать людей, что просто зарабатывают деньги на очередном режимном объекте. Я не хотел, потому кивнул. НАТО припала на одно колено, закусила губу, посмотрела на меня, пояснила». Там внизу есть пульт управления. Я его чувствую. Если отправлю вирус, смогу взять под контроль. Я кивнул. Значит, сейчас все придет в движение. Парни, кто маски снял, натягивайте назад. Фел, что там еще нам твоя бомба сейсмическая может сказать? Сколько там людей? Охлани, парень, попридержала она. Мина лишь проверяет наличие пустот в земной почве, позволяет выявить подобные сюрпризы. А с людьми... — Про это разговора не было. — Так нас там, значит, комитет по встрече может ждать, — возмутился бывший летчик. Погибать зазря, сунувшись в целую воинскую часть, никому не хотелось. А толкать всех на одной лишь вере, что прорвемся, не было ни смысла, ни желания. — Спокойно, — проговорила Влада, — ухмыльнулась. Ведь для того и брал ее в отряд. Она легко распознавала людей по крови и прекрасно видела их ночью. Не подвела и сейчас. Внизу никого нет, по крайней мере, у лифтовой шахты. А в других <coughs> комнатах. Странно как-то, там внизу совсем нет людей. Максим, все смотрели на меня, ждали моего решения. Что выберу? Значит, можно спускаться? Спросила НАТО. Она ждала разве что разрешения. Нужно, кивнул я. Лифт вздрогнул, придя в движение. Сразу же стали видны хорошо спрятанные стыки опустились на этаж ниже через минуту. Подъемник никуда не торопился. Бесшумно над нашими головами сомкнулись створки, погрузили зал в темноту. Через мгновение одна за другой начали вспыхивать лампы накаливания. Увиденное поразило даже видавших всякое бойцов. Бывший пилот присвистнул, осмелился на вопрос. Куда все это? И откуда целый арсенал? с десяток законсервированных, обернутых пластиковыми чехлами бронетранспортеров и танков. Тройка боевых вертолетов еще днем проходила техобслуживание. Что не говори, а в механике им достался разгильдяй. Разбросанные тут и там гаечные ключи наводили лишь на мрачные неприятные мысли. Отвертки, пассатижи, механический узел, скинутый с ближайшей тележки на мягкость промасленной тряпицы. У Сейрос в Каморке было не лучше, но даже она бы не одобрила подобного бардака. Интересно знать, кто здесь работает? Наемники, бывшие уголовники. Вербицкий много кого выудил из лап закона, чтобы направлять в подобные Шарашкины конторы, отозвалась Фелиция. Оказалось, проговорил свой вопрос вслух. Походила на то. Вернулась же как-то с войны та паршивая троица, что вечно искала со мной стычки. Как там их главного звали, которого я будто бы убил? Вспомнить не смог. Кто-то из бойцов опустил винтовку. Я покачал головой. Велел всем держать ухо востро. — Да что за дела, командир? Сами же говорите, тут пусто, шаром покати. — Тут пусто. А что, если машины? — Боевых шагоходов будто не видел, — вступился за меня здоровяк. Его товарищ обиженно насупился. — Ну, мы же все-таки не в царинате, — сказал он. Но больше спорить не стал. Вслед за мной снял винтовку с предохранителя. Что у вас там? Фелиция требовала отчета, хоть и видела все с дрона НАТО. Оружейный склад. Я бы даже сказал арсенал. Вооружить можно маленькую армию. Подошел к накрытым брезентам снарядам, Сдернул его прочь. Взору открылись авиационные ракеты. Коробы, доверху забитые патронами. Винтовочные магазины. Ящики гранат. «Видела бы все это бейка. Зачем ему это все? Сам-то как думаешь, Потапов? Я думал слишком дерзко. Даже в самом радужном сне не мог представить, что старик может решиться на подобное». Озвучил догадку. Вербицкий-старший умом тронулся. «Хочет устроить вооруженный мятеж? Если не в точку, то очень близко», — согласилась Фелиция. «По крайней мере, очень на то похоже». — Я сейчас же обо всем сообщу Бейке. — Ната, ты сделала снимки? Панорамное видео для презентации было бы очень неплохо. — Сейчас исполним, — заверила инфофея. И ее Таптыгин взлетел под самый потолок. — Это еще зачем? Вербицкого топить? — поинтересовался в переговорник. — Вроде того. Хотя этим кадрам все равно никто не поверит. Бейка явилась еще одной непрошенной гостьей. Беру свои слова назад, Потапов. Твоя задумка далеко не мышиная возня. Если этим кадрам никто не поверит, тогда зачем? Не поверят им сейчас, а вот в будущем все может быть очень кстати. Ты взял с собой взрывчатку, надеюсь? Покачал головой. Увы, мы надеялись обнаружить вертолет другой, а не целую подземную базу. Да и одним зарядом здесь точно не обойтись. Тогда нанесите как можно больше урона. Фел. «У тебя есть карта со всеми местами, где они уже были?» Та ответила утвердительно. Абейка продолжила. «Значит, слушай дальше, Потапов. Передам эту информацию выше и по спецслужбам. Ваша задача сейчас — нанести тому месту, где вы находитесь, как можно больше вреда. Выжгите там все дотла». «Понял», — кивнул я. Тут же всполошилась НАТО. «По комплексу подняли тревогу», — выкрикнула инфофея. Здоровяк учуял неладно первым, прыгнул на обоих товарищей, что стояли впереди него, повалил на земь, очень вовремя. Прорезавшая тишину очередь затарабанила по броне одного из танков. Задавать лишних вопросов никто не стал. Бой загремел в тот же миг.